Глава 14. Большого зала для общения с детьми в детском доме не было. Со всеми не поговоришь. Поэтому Зинаида Александровна кого смогла, того и определила на общение. Я ожидал ее в кабинете директора, где рассматривал фотографии и картины на стенах. Бросив взгляд на стол, мне попался на глаза интересный доклад. Взяв большой пожелтевший лист, я с улыбкой прочитал информацию, которую доводила одна представительница детского дома. «Группа третьего класса. Отряд. Красное знамя. Командир отряда. Ватрухина. Зина». Прочитал я первые строчки, выведенные красивым почерком и разными цветами. Судя по всему, дети рассказывали о состоянии дел в группе. Здесь были указаны извиневые и речевка отряда, и достигнутые успехи. «Очередную годовщину Великой революции мы встречаем добрыми делами и хорошей учебой», прочитал я дальше. «Да, в моем прошлом такого не было. Не знаю, насколько эти дети из отряда «Красное знамя» гордились собой, но объединяющие идеи у них есть, и это хорошо». Дверь открылась, и в кабинет заглянула одна из воспитателей. Волосы аккуратно уложены. Сама женщина одета в трикотажную водолазку и длинную юбку. На ногах туфли на низком каблуке. Выглядела она в соответствии со всеми канонами советских педагогов. Воспитатель широко улыбалась и, кажется, слегка переживала, обращаясь ко мне. «Александр, мы так рады вашим подаркам. Как мне вас представить детям? Может, вы сами им вручите конфеты, и они будут...» «Ни в коем случае», – перебил я женщину. «Постепенно давайте эти сладости ребятам за приемами пищи. Ну и постарайтесь, чтобы они были распределены равномерно. О том, что купил их я, говорить не нужно». «Ну, хорошо. Просто обычно все сами дарят детям», — удивилась женщина. «И это неправильно». Когда мы вышли в коридор, воспитатель продолжил разговор. «А можно узнать, почему неправильно? Ведь вы сами в нашем детском доме были. Знаете, что это такое, и вряд ли с особой теплотой можете вспомнить время, проведенное здесь. Вы разве не рады были тем людям, которые приносили вам подарки?» «Трудно сказать». «Конечно, я был рад, но недолго. С собой во взрослую жизнь мне не удалось забрать ни игрушки, ни конфеты, ни одежду. А вот что я взял, так это знание, характер и целеустремленность, которые меня научили мои воспитатели и наставники». Женщина задумалась над моими словами. «Вы правы, мы растим одиноких детей, не умеющих полагаться на людей. А подарки учат их только получать радость от обладания вещью. «Вам бы нужно работать в министерстве где-нибудь», — сказал воспитатель. «За что вы меня так не любите?» — улыбнулся я. «По мне так лучше загорать в Афганистане и Сирии, чем пытаться выживать в серпентарии под названием «Министерство». Перед входом в не самый большой актовый зал меня уже ждала Зинаида Александровна. Из самого зала были слышны громкие голоса, переходящие в крик. Кто-то из младших ребят что-то не хотел делить, но на него оказывалось давление». Мей, делись! Сорок восемь половину просим! воскликнул кто-то. Да-да, сорок пять не отменять. Я раньше уже сказал, сорок один я им один. Не слышали такого. И такие возмущения были все громче и громче. Зинаида Александровна жестом пригласила меня пройти. Я взял небольшую паузу и подошел к зеркалу недалеко от входа. галстук поправлен, китель не а медали и ордена выровнены. «Идем», — ответил я и пропустил вперед женщин. Только я вошел, как в зале случилось очередное ЧП. Навстречу нам выбежал малец с полным ртом чего-то черного под громкий смех основной части детей. Второй воспитатель успел у Чумазика остановить и рассмотреть. «Ты что сделал, Вовка? Только ж поели!» — возмутилась она. ты ко мне сказали, что он зубы очищает!» — говорил паренек, пережевывая «гудрон». «Видимо, кто-то из старших ему рассказал эту легенду про альтернативу зарубежным жвачкам. Воспитатель вывела парня, а мы с Зинаидой Александровной вошли в зал». «Дети, всем!» — начала говорить женщина, но я перебил ее. «Зинаида Александровна, я сам, не стоит!» — шепнул я, обгоняя воспитателя. Пройдя несколько шагов, в зале разговоры постепенно смолкли. В оцарившейся тишине было слышно только активное перешептывания и мои шаги под тихий звон медалей. Я медленно осматривал присутствующих детей. Одеты все скромно, мальчики в свитерах и брюках, а девочки в трикотажных сарафанах и платьях с плотными колготками. Прически у большинства девочек фактически одинаковые, коры с прямой челкой и бантиком на макушке. У кого-то просто две тонкие косички, некоторые даже в эту секунду закручивают друг другу косы. Но самое главное — волчий взгляд. Этих детей никто не учил любить и сострадать. Никто из них не доверяет людям. Сердца ожесточенные и постоянно ждут подвоха. Я тоже когда-то так же на все смотрел. «Всем привет! Меня зовут Александр. Рад вас всех видеть!» — спокойно сказал я и сел за центральный стол. «Здравствуйте, дядя Саша!» — хором ответили дети. Конечно, не все поздоровались, но воинского приветствия я и не ожидал. Зинаида Александровна направилась ко мне, но я ее остановил. Она кивнула и встала у дверей. «Рассказывайте, как у вас тут делюшки?» «Да все четко, товарищ Клюковкин. Учимся, мучаемся», — громко сказал парень лет пятнадцати с первого ряда. «Учеба, легкотня?» — спросил я. «Да зачем она вообще? Не напрягай ты, ладно», — ответил он. Начались вопросы, которые касались, как я попал в летное училище. Ребята постарше спрашивали, стоило ли так напрягаться, когда можно было бы поработать на заводе и зарабатывать деньги сразу. Сложно им было объяснить, почему из всех профессий я выбрал именно летную стезю. Спрашивали и про войну, и про Петруху. Слушали все с интересом, а девчата постарше даже поинтересовались, как мою жену зовут. Услышав, что я не женат, они удивились, но пришлось их расстроить с наличием у меня отношений с Антониной Белецкой. — Дядь Саш, ну отучились, войну медали у вас много, а дальше? Так и будете летать, служить? — задал вопрос все тот же парень на первом ряду. — Тебя как зовут, требзя спросил я. — Захар я, Захар Зайцев. «Именно так и буду продолжать летать и служить захарзайцев. Я занимаюсь любимым делом, и мне особо ничего не нужно. Меня кормят и одевают, в отпуск я бесплатно езжу». «Ха, прям как и у нас, тоже все на халяву», — заулыбался парень, и многие в зале рассмеялись. «Теперь ты мне ответь, а дальше что?» — поинтересовался я. «Да то потом будет», — махнул он рукой. «А потом уже не будет, Захар». «Тогда ничего не буду делать. Покурю, например», — рассмеялся парень, но в зале уже не все разделили его смех. «Покуришь? Э, я тебе так скажу. Когда псу нечего делать, он лежит свои яйца». Улыбки на лицах детей совсем потухли. Разговоры прекратились, а сам Зайцев встал со своего места. «Вы нас что, учить пришли?» — спросил он со злобой в голосе. «Нет, но я могу тебе сказать, что будет потом. Хочешь?» Парень усмехнулся, а я встал из-за стола и пошел в его направлении. «Это сейчас ты можешь воткнуться за тубзиком до первой кровянки. А выйдешь за забор на свободу. Учиться не пойдешь. Работать где будешь?» «Нигде не буду. А заработать найду где. Руки рабочие, а карманы у людей глубокие». Я подошел ближе и посмотрел в его серые глаза. Больше всего опасно в разговоре с детдомовскими жалость. В прошлой жизни, выйдя из стен своего детского дома, для себя я уяснил. Нужна не жалость, а принятие и уважение. Для таких, как Захар, нужно быть наставником, а не решателем вопросов. Лажу гонишь, Захар. Стыришь, слиняешь, а потом найдут тебя и втянут в лобовой отсек. Или вообще дырку соврудят у виска. Вот и все. Устраивать такое развитие событий. Зайцев задумался и сел на место. «Думаете, я вас не понимаю?» «Наверное, больше всех понимаю. Я так же, как и вы, сидел у окна и ждал, когда меня заберут. Никто не пришел. Я так же, как и вы, видел домашних под ручку с мамками и папками. Но меня так никто и никогда не держал и не обнимал. Самой большой лаской за все время для меня было поглаживание по затылку воспитателям с фразой «Молодец, все съел!» «Так же, как и вы, я думал, что мне все должны!» А потом наступила взрослая жизнь, в которой за каждый твой поступок следует отвечать. Перед братвой, законом, командирами, да и неважно. И там уже тебе никто и ничего не должен. В этот момент начали слегка дрожать стекла. Этот звук не спутать ни с чем. Как будто по заказу сейчас над нами кое-что пролетит. «Иди сюда, Захар», — позвал я парня, и он пошел со мной к окну. Вибрация стекол увеличивалась. Чем сильнее тряслись подоконники, тем быстрее к нам подходили остальные дети, выстраиваясь у окна и выглядывая на улицу. «Как думаешь, может, вместо сигарет, махачьи и воровства попробовать сесть за ручку управления? Вот его!» Показал я на небо. И в этот момент над крышей детского дома медленно пролетел громадный исполин Ми-26. Шум был невообразимый, а восхищение детей непередаваемым. «Красавец, да?» «Пятьдесят тонн взлетного веса, пять человек в экипаже, почти сотни людей можешь посадить в грузовую кабину или перевести двадцать тонн груза. И все это по воздуху». «Ой, класс! И что нужно для того, чтобы на нем летать?» улыбнулся Захар. «Да все просто, учись!» Захар кивнул, а остальные дети начали шептаться между собой. «Кстати, есть предложение, Зинаида Александровна. Как насчет экскурсии на выходных?» крикнул я через весь зал. Дети замолчали и ждали ответа от Зинсан. «Можно, но у нас автобусы на ремонте. Найдем возможность добраться. А куда экскурсия?» «Туда, где есть небо», — улыбнулся я. «Конечно, надо было бы изначально договориться с командованием центра, но раз мы взяли шество над детским домом, почему бы тогда не начать сознакомление детей с полком?» Когда дети вернулись на свои места, в их взгляде уже была какая-то надежда и предвкушение нового. Даже Захар Зайцев и тот выглядел задумчивым. «Я думаю, что мы с вами договорились теперь встретиться на выходных. В гости к нам приедете?» — спросил я. «Да! Вот ты славно! Тогда до встречи!» Дети тут же рванули ко мне, желая пожать руку. Самыми активными были малыши и пацаны постарше. Пришлось Зинаиде Александровне нести фотоаппарат и делать общую фотографию. «Дядь Саш, ответьте на вопрос, вы за солнце или за луну?» — спросил у меня вернувшийся в зал любитель гудрона Вовка. «Этот детский прикол я знал». «За луну и за советскую страну», — ответил я. «Да, правильно». После посещения детского дома осталось много впечатлений. Я взял список у Зинаиды Александровны, чего не хватает в учебном заведении. Отсюда уже с командованием будем решать вопрос, чем можем помочь сразу, а чем поможем потом. На следующий день я вновь сидел перед замполитом полковником Плотниковым и рассказывал ему о визите к детям. Слушал он внимательно, многое записывал, отмечал и тут же звонил по подразделениям с указаниями. Так, Сэн Саныч, проведем предварительный итог. Количество детей есть, автобусы выделить есть, сопровождающие назначим. Программа экскурсии... Пуф! фыркнул Семен Семенович. Он стукнул кулаком по столу, встал и начал ходить зад-вперед. «А что с программой не так?» — уточнил я. «Она как бы есть, но и одновременно нет. Вертолет, само собой, покажем. Ты, наверное, слетаешь на пилотаж в аэродромной зоне... А у меня волка не пройдена», — поправил я Плотникова. «Тогда кого-нибудь другого назначим. Также музеи у нас есть, сводим детей туда. А дальше? Помашем ручкой и отправим домой?» Я как не с замполитом разговариваю. Совсем не хочет думать, товарищ полковник. Семен Семенович, ну так давайте устроим несколько объектов для экскурсии. Там же не только пацаны, но и девочки. У нас и ателье есть, и столовая, и укладчицы девчаты есть. Парням можно еще наш спортзал показать. Начфис у нас рукопашник, и бойцы у нас есть. «Да, и это верно, коллега. Сан Саныч, а давай-ка мы тебя потом на замполита твоего полка назначим, а? Подполковника получишь. Пойдешь?» В детском доме предложили в министры пойти. В полку в замполиты сватают. Эй, на разрыв просто. «Спасибо, Семен Семенович, но я занят в других проектах. А вот ты как что-нибудь скажешь, хоть записывай». В течение часа и двух выпитых чашек чая мы с Плотниковым все продумали. Даже прозвонили всем задействованным и поставили задачу. Надо сказать, что даже сам Плотников удивился, что никого не нужно было прогибать. Все командиры подразделения охотно были готовы обеспечить проведение мероприятия. Значит, у нас будет пять объектов. Тут дверь в кабинет замполита открылась и вошел полковник Медведев Геннадий Павлович. Он был в летном обмундировании, а под мышкой нес сумку с гарнитурой. «Мосцевики-затейники, а че я ничего не знаю, что у меня в части будет твориться?» Поздоровался с нами начальник центра. «Товарищ командир, так вы же в полете были. Мы пока весь план и подготовили», объяснил я, пока Плотников хотел что-то более умное придумать в качестве отмазки. «А, это хорошо. Меньше мне думать. Но чтоб все детям понравилось. Кстати, Семен Семенович, ты теперь главный казначей по вопросам детского дома». «Вот от меня и начальника штаба», – вытащил Медведев из удостоверения несколько купюр. «Понял, сделаем», – ответил Плотников. Начальник центра позвал меня выйти в коридор. «Клюковкин, как там в детском доме?» – спросил Геннадий Павлович. «Печально. Ощущение, что про них забыли. Новый директор пыталась что-то выбить, но пока все скудно». «Понятно. Я знаю, куда позвонить по этому вопросу. Ты когда на ВЛК? Тебя с Сирии не на постоянку отпустили?» спросил Медведев. «Через неделю сказали приехать». «Завтра поедешь, и чтоб к субботе вернулся уже с допуском». «Кто будет детям пилотаж показывать?» сказал Геннадий Павлович. «Есть пилотаж показать», улыбнулся я. Звонок Медведева решил вопрос по ускорению прохождения ВЛК. Сама медкомиссия прошла быстро и достаточно легко. Никаких отклонений у меня обнаружено не было». Немного меня промурыжили хирурги. Прошел я их только перед самым заключением комиссии. Всем известная горячая женщина Белла Георгиевна, списавшая кучу летчиков до меня, была ко мне строга, но пропустила. И вот пятница. Я еду в Торск из Калинина с допуском к летной работе и в хорошем настроении. Одно только расстраивает – не отвезти от Антонины Белецкой. Приглашение приехать ко мне еще в силе, а сама Тося так и не появилась. Приехав к дому, я вновь застал у подъезда старых знакомых во главе с Фархадовичем. Главный сторожил местного шахматно-шашечного элитарного клуба в данный момент изучал передовицу газеты «Правда». «О, Санька, ну как Москва?» – поздоровался со мной Фархадович. «Стоит, трудненько, никуда не девается. А ты сегодня выходной?» – спросил я. Фархадович достал бутылку московского и аккуратно открыл ее. «Обижаешь! День восстановления сегодня! Никаких тренировок! Только употребление витаминов!» Глотнул мой сосед из бутылки. В это время сидящий рядом с ним соратник по шахматам что-то вычитал в журнале здоровья «Мужики, вот слушайте! Ученые из Британии установили, что 20 грамм шоколада поднимают настроение на все 24 часа!» Ну и тут у Фархадовича было что ответить. «Эти ученые, наверное, еще к не пробовали!» Нравится мне с местными колдыриками перекинуться парой фраз, но надо было идти домой. «А, «Санька, я ж тебе забыл сказать. К тебе дама пришла. Красивая, но лучше, чем та шал... ловливая. Я ей даже запасные ключи и дал. Ты не против?» — сказал мне вслед Фархадович. «Чего уж теперь раздал?» — «Конечно, не против. Но я и так был бы за...» Буквально убежав на свой этаж, я вставил ключ и замочную скважину. Не успел повернуть, как дверь распахнулась. «Ты, как всегда, Клюковкин, иди, я тебя съем!» — затащила меня в квартиру Тося.